Глава шестая. За вагонным окном мелькали поля, перелески. Прогремел и остался позади мост через вожу. Домой, домой! Настойчиво выстукивали Сережи колеса. А впереди было начало лета. Целые каникулы. И никаких спасклепиков. Наконец поезд сбавил ход. Показались избы и станция Дивова. Встретит его или в Константиново добираться на попутных?» Деда он увидел издали. В стареньком картузе и неизменной поддевке с кнутом в руке тот растерянно водил бородой, пытаясь угадать нужный вагон. Поезд остановился. Цепляясь сундучком за выступы, Сережа чуть не кубарем скатился с вагонных ступенек. «Здравствуй, деда, вот и я!» Из-под нахлобученной форменной фуражки задорно выпирали уши. Расстегнутая темная косоворотка придавала бесшабашный вид, а голубые глаза внука в пушистых ресницах знакомо сияли радостью. И все затмевала белозубая ликующая улыбка. «Сергуха! Живой!» — прижал его к себе дед. «Что мне сделается?» — рассмеялся Сережа. Бабы-сороки на медне только и толковали. Кабы, до да чего? А воронко где? Да возле чайной. Минуя деревянный вокзал и станционные пристройки, они вышли на сельскую площадь. Около канавязи теснились телеги, дрожки извозчиков. Увидав своих, воронко напрягся и тихо заржал. — Узнал, шельмец! — усмехнулся дед. Воронко мягко хватал губами руки Сережи, фыркал и, толкая, терся об него головой. «Ну, будет вам! Садись, Сергуха, поехали!» Блаженно растянувшись на охапке соломы, Сережа расспрашивал деда о новостях, рассказывал о школе, просто лежал, бездумно глядя в звенящее небо. Лощинкой объехали Демидова. Буйно цвел яблоневый сад на берегу запруженного оврага. За плотиной дорога поднималась вверх и шла чешуевским полем. «Эх, припоздали, мужички, совсом — сожалел дед, глядя на сельщиков. «А мы, слава богу, управились. Теперь до косу и передохнуть можно». На лесистом холме показалась Вакинская колокольня. Вот и Федякинский поворот. А когда дорога свернула еще раз к Оке, открылась Сережа и долгожданная Константинова. Вздымались белокаменные колокольня и церковь, шевелила крыльями ветряная мельница, а за рекой в зелени Мещерского окоема угадывалась далекая пятнышко Яра. Чувство Родины пронзило и захлестнуло его, Сережа вскочил на телеге и восторженно прокричал во все горло. «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен!» Не уж сам выдумал, любуясь внуком, изумился дед. «Продым-то! Что ты, дедунь? Это поэт Грибоедов написал. Я еще так не умею!» На широкой улице светился бревенчатыми боками почти готовый сруб. «Наш деда! А чей же? Плотники-то кузьминские!» У высокого крыльца было оживленно. Высыпав на землю остатки каши, мать громко сзывала цыплят. Со всех сторон катились к ней желтые пушистые комочки. Тут же, подражая во всем, суетилась Катя. «Сережа приехал!» Первый увидела она. «Сынок!» Сережа прильнул щекой к теплой ладони матери и зажмурился от счастья. «Не плачь, мама!» – прошептал он. «Я теперь надолго приехал». Ласково стирая с лица матери слезы, он заметил ранние морщинки возле глаз и подумал, что они совсем не старят ее. «Бывай, Сергуха!» – окликнул его дед. «Поехал я!» К нам ждем. Ладно, деда, я приду. Ну, как тут у вас? Взгляд его вопросительно остановился на доме отца Ивана. Жду тебя, приятели, успокоила мать. Марфуша сказывала, в лугах они сегодня. Пошли в дом, проголодался небось. Подожди, мам, я сейчас. Куда ты, Сережа? Я скоро, крикнул он уже издали. Глядя на сына, бегущего со всех ног к реке, она рассмеялась, покачала головой и пошла собирать на стол. Ака встретила Сережу струящейся солнечной гладью на причудливых поворотах, раздольем зеленых лугов, опрокинутым над ними голубым простором без единого облачка. Ветерок, напоенный речной свежестью, карабкался на высокий бугор, приятно обдавал своим дыханием. «Здравствуй, река! Вот я и дома! Здравствуй!» И, широко раскинув руки, с радостным воплем помчался вниз с крутого высокого обрыва. «Ты только послушай, мать!» — сделанным возмущением говорил дед, а его живые зоркие глаза поблескивали от удовольствия. «Выходит, я внука драться научил!» «Не надо бы, Сергунюшка!» — уговаривала бабка. «Ведь покалечить могут». «За битого двух небитых дают», — успокаивал ее Сережа. «Да не лезу я драться первым, а за себя всегда постою». «Вот это верно!» — обрадовался дед. «За правое дело бей смело!» «А небось наказывают за драки-то!» «Еще как! Редкая неделя без этого!» Стол весь уставлен едой. Бабка притащила сюда все, что припасла для внука, и пыталась еще и еще сунуть своему любимцу самый, как ей казалось, вкусный кусочек. — Все, бабуня! — взмолился он. — Некуда больше. Пойду, под горье проведаю. — Иди, касатик! — отпустила бабка. — После еще поешь. Сережа вышел в прожок. Прожок это пустое место между домами, проулок. Все так же привычно и крепко стоял деда в пятистенок, белела часовинка, дремал вросший в зеленый мох и вроде уменьшившийся камень валун. Все так и было, но не позовешь уже брательника Николку, Андрюшку, Никитку. На подгорье вела узкая крутая дорога, вся в заросших узорах от конских и овечьих копыт. В зеленой долинке струилась из дубового сруба родниковая вода. Припав, Сережа с наслаждением, как в детстве, напился, пока не заломила зубы. Стекая, родник прятался в осоке, в болотных травах, но тут же, выбегая из них ручейком, звонко журчал несколько шагов до реки по собственному руслу. Принимая ручей, река растворяла его в себе и уносила навсегда. Какой короткой была жизнь ручья! И Сережа подумалось, что вот так же унесла она и память о желтоволосом мальчонке, любившем смотреть с этого берега на ее вечные неостановимые воды.